Объявление о пропаже. Автор Иван Чулкин. Чтец Денис Журавлев. «Не могу сказать, что на улице я обычно обращаю внимание на разные мелкие детали обстановки. Скорее наоборот, обычно я иду, погруженный в мои мысли, отгородившись от городского шума наушниками, и никого и ничего не замечаю». Поэтому я нисколько не удивлен, что странные вещи, о которых я собираюсь рассказать, очень долго находились вне моего поля зрения. Что меня волнует, так это то, что кроме как у меня, они, кажется, ни у кого не вызвали интереса. Впрочем, возможно, где надо, о них знают, хотя широкая огласка их пока не затронула, хотя должна бы, на мой взгляд». Это был конец октября, вечер понедельника. По вторникам в нашем ВУЗе проходит военная подготовка. Я на соответствующей кафедре не состою, благодаря чему у меня на неделе появляется лишний выходной. Поэтому домой я в тот день ехал со странными и приятными ощущениями, что у всех вокруг понедельник, а у меня почти что пятница. Прям как у того еврея из анекдота у которого очень вовремя четверг наступил посреди шабота. Наверное, от хорошего настроения при выходе из института я не заткнул по привычке уши наушниками. Пение души мне показалось достаточно. Моросил мелкий дождь, который заметно усилился, пока я шел до остановки». А там все место под крышей оказалось занято, поэтому мне пришлось мокнуть в ожидании автобуса. Доставать под дождем телефон и распутывать наушники мне как-то не хотелось, поэтому я стал скучающе разглядывать проезжающие мимо машины, собравшихся на остановке людей и разрозненные на лоскуты всех оттенков серого неба. В один момент мой взгляд остановился на столбе светофора, который был весь облечен разноцветными объявлениями. Я бездумно пробежался глазами по пестрым бумажкам, предлагающим частную охрану, гадание на картах Таро и дешевую сдачу жилплощади, и уткнулся в объявление о пропаже. Обычно их делают крупными, чтобы привлечь внимание, и они сразу бросаются в глаза – Это было какое-то мелкое и невзрачное, на помятом и слегка грязном, со множеством черных брызг и клякс листке, было изображено в черно-белом формате лицо человека, молодого мужчины, лет 25-30 на вид. Мне хватило несколько секунд, чтобы понять, что передо мной не фотография, а искусственно созданное изображение». Отчасти оно напоминало фоторобот, а отчасти было похоже на картинку, сгенерированную нейросетью. К первому предположению подталкивала гиперболизация и подчеркнутость отдельных черт лица. Портрет был как будто собран из нескольких фрагментов внешности – которые, по мнению составителя, должны были точнее всего передать общее впечатление от облика человека и отразить присущие ему особенности. Глаза были неестественно глубоко посажены и находились на слишком большом расстоянии друг от друга, губы чрезмерно утонченные, из-за чего рот превращался в почти незаметную блеклую линию, уши нелепо растопырены. На то, что изображение, возможно, было бесконтрольно созданное компьютером, по собственному усмотрению указывало хоть и небольшое, но явное искажение формы лица в левой его части – Портрет тут был немного смазан, но все равно можно было увидеть резкое скругление лица назад, как если бы его в момент запечатления начинало наматывать на вращающиеся по оси параллельной плоскости листа цилиндр. Из-за этого левый глаз стал чуть уже и длиннее, часть головы оказалась срезана, а висок заострен. Далее я обратил внимание на текст под картинкой. Он производил еще более странное впечатление. Всего семь строк. Помогите найти человека. Смотри. Возраст 28. Дата пропажи 28. Пол. М. При обнаружении звонить. Будет награда. И все на этом. Ни особых примет, ни имени, ни точного времени исчезновения, ни даже нормальной фотографии. Кто автор этого объявления? Шутник или иностранец, испытывающий проблемы с коммуникацией? Ничего смешного в увиденном я не заметил». Можно было, конечно, предположить, что содержание послания рассчитано не на случайного зрителя с улицы, а на узкий круг лиц или даже одного конкретного человека. В таком случае объявление могло отражать некий локальный мем, непонятный постороннему. Это могло объяснить и мутно-уродливый вид изображения, и странный текст под ним. «Все это, возможно, имело смысл, но не для меня». Остановка, на которой я увидел объявление, находилась в непосредственной близости от вуза и совсем недалеко от студенческого общежития, так что можно было уверенно сказать, что окрестности изобилуют юмористами, от которых можно ожидать чего угодно. Вспомнить только организованную кем-то из их анонимных рядов инсталляцию в туалете на втором этаже первого корпуса на тему естественных последствий человеческой жизнедеятельности и социальной непокорности творческой натуры. В этом контексте мне вдруг подумалось, что нелепый фоторобот мог бы изображать какого-нибудь студента, не слишком часто радующего одногруппников своим присутствием в ВУЗе. Я вспомнил одного такого персонажа с нашего направления. Мы видели его всего два раза в сентябре первого курса. С того момента преподаватели еще примерно полтора года продолжали оглашать его фамилию во время переклички, что неизменно становилось поводом для шуток. Мне показалось, что он даже был слегка похож на парня, смотрящего с объявления. Эта мысль меня развеселила». К тому же в этот момент подошел мой автобус, поэтому я быстро сфоткал странную бумажку на телефон и поехал домой. Об увиденном я почти сразу забыл и, наверное, бы больше не вспомнил никогда, но вечером мне написал товарищ по потоку, который попросил фотографии доски с прошедшей в тот день лекции. Я полез в телефонную галерею и снова наткнулся на странное изображение – не знаю почему, но теперь оно показалось мне более неприятным. Я отправил его паре друзей, и мы обсудили предположение о происхождении объявления. Один из них воспринял мою находку несерьезно и выдвинул гипотезу, что это один из мигрантов-рабочих съезжал от своего прораба, а теперь тот его разыскивает. Зато другой мой товарищ рассказал мне кое-что более интересное. По его словам, совсем недавно он видел похожее объявление в Красно-Октябрьском районе, куда он ездил навестить бабушку. Оно было прилеплено на дверь магазина «Океан». Я стал расспрашивать его о внешнем виде и содержании сообщения, но он отделался тем, что на фото, вроде бы, была изображена женщина, а текст внизу был каким-то странным. Но он долго не вглядывался и ничего больше не помнит. Однако, почувствовав мой интерес, он пообещал в следующий раз сфотографировать листок. Я не стал дожидаться, пока мой друг, заядлый домосед, снова решит вырулить на улицу и на следующий же день свой законный выходной отправился через весь город в указанный район сам. Если вчера я кое-как объяснил себе увиденные странности то теперь все разумные догадки оказались аннулированы. Если только два объявления, о которых я знал, были из одной серии. Подойдя к нужному магазину, я, однако, оказался разочарован. Все объявления с его двери оказались грубо сорваны. Определить, не было ли там когда-то того, которое меня интересовало, не представлялось возможным. Даже цветастых краев и отдельных фрагментов не осталось. Тогда меня посетила просто гениальная мысль. Во всяком случае, так мне показалось в первый момент. Тут, как обычно, чем догадка тупее и очевиднее, тем больше она поражает воображение. Надо было просто позвонить по номеру из объявления. Вот и все. Я достал телефон, сверился с фотографией и стал набирать цифры. Когда я уже собирался нажать на зеленую трубку, у меня вдруг возникло двоякое неприятное ощущение, которое, видимо, и мешало мне до недавнего момента додуматься связаться с автором листовок. Я, можно сказать, социофоб, и в чужой движ вписываюсь всегда очень плохо, даже если это ничего от меня не требует, поэтому мне не очень хотелось принимать участие в чьих-то шутках. Даже дистанционно и даже в том случае, если организатор сам призвал к этому, вывесив объявление в людном месте. С другой стороны, если послание носило серьезный подтекст, я тем более не хотел беспокоить автора бессмысленными звонками, ведь помочь ему я все равно не мог. Правда, я быстро успокоил себя тем, что в любом случае могу положить трубку, когда захочу, а кроме того... «Если тому, кто вывесил объявление, реально необходимо обратиться за помощью к окружающим, то я смогу, по крайней мере, предложить подкорректировать его несовершенный стиль обращения к общественности и сделать его более понятным». В трубке раздалось несколько гудков, а затем на том конце прозвучало какое-то шуршание. «Алло?» – неуверенно произнес я. В ответ тишина. Примерно секунд 10 из трубки не раздавалось ни звука, а затем я услышал. Ну, не то чтобы голос, конечно, скорее это можно назвать неприятным шумом. Знаете, такое иногда бывает, что в каком-нибудь постороннем звуке мерещится очертание человеческой речи. Например, далекий рев заводящегося мотора будто повторяет раз за разом какое-нибудь короткое слово, крутящееся с утра в вашей не до конца проснувшейся голове. Здесь было нечто похожее, только гораздо более явно. Тот, кто не использовал человеческих голосовых связок, общался со мной посредством чего-то среднего между мерзким шипением и приглушенным позвякиванием. Он повторил несколько раз, и тогда я окончательно понял, что он спрашивает меня. «Где видео?» Только такой набор звуков, почему-то напоминавший мне именно эту фразу, повторялся с одной и той же интонацией, будто искаженной очень сильными помехами, отчего мне казалось нереальным, что я действительно распознал его посыл. «Нет, нет, я просто увидел на улице ваше объявление и подумал, что, может быть, вам нужна помощь? Дело в том, что...» В этот момент трубка разразилась уже совершенно беспорядочным набором шумов, а затем замолчала. Мой звонок сбросили. Я попробовал перезвонить, никто не ответил. Эта неудача не заставила меня окончательно сдаться. Приехав домой, я вбил номер в поисковую строку браузера, пытаясь выяснить, кому он принадлежит. Но по этому запросу нашлась информация только о других номерах. Кроме того, я попросил позвонить по тому же телефону одного из своих товарищей. Он стал выспрашивать, зачем мне это нужно. А когда я не смог выдать внятного ответа кто и вовсе заподозрил, что меня взломали и хотят провернуть с ним какую-то хитрую мошенническую схему. Лишь спустя пять минут разговоров я наконец-то смог подтвердить ему свою личность и уговорил использовать вышеуказанную просьбу. В итоге мои усилия оказались напрасными. — Ты в цифрах ошибся, походу. Говорят, абонента не существует. Я был совершенно уверен, что отправил ему правильный контакт. К тому же мне показалась странной его формулировка. — Признайся честно, параноик, ты же никому так и не звонил, да? Если бы я ошибся, то тебе бы сказали, что номер не существует, а не абонент. Что это вообще по-твоему значит? Не отстал я. — Ну, хз. Могу путать, но вроде так и сказали. Там еще и связь с какими-то помехами была. Может не расслышал. Ты, кстати, завтра во сколько из вуза валишь? Если не слишком поздно, то можно вместе в одну кафешку сгонять. Меня проверенный комрад навел. Место балдежное. И на этом все. Я понял, что докопаться до истины быстро у меня не получится. А утруждать себя более долгими изысканиями мне было лень. Кроме того, мой интерес не встретил понимания у окружающих. А выглядеть странным и мнительным тоже не хотелось. В конце концов, все в нашем мире как-нибудь да объясняется, И в большинстве случаев довольно скучно. Новая моя встреча с этим произошла примерно через полторы недели. И в этот раз все было еще более странно. Объявления оказались расклеены на стене возле входа в офис Сбербанка недалеко от моего дома. И, как уже ясно, из использования мной множественного числа их было больше одного, штук десять, все такие же мелкие, но рядом друг с другом. И все они изображали одного человека, хотя я бы не спешил назвать так этот набор неуместно скомпонованных кусков физиономии. Как и в прошлый раз в структуре изображения, которое должно было быть портретом, несмотря на наличие отдельных черт лица, чересчур больших глаз, которые, глядя с одинаковых, налепленных одна под другими листовок, производящего впечатление вытращившегося на тебя паука, носа, как будто сбежавшего из комнаты кривых зеркал, и чересчур круглого подбородка – Отсутствовало что-то, что связывало бы эти детали в одну целостную, живую картину. Это было грубое несовершенство рисовки, очевидное с первого взгляда любому человеку. Здесь даже не приходилось говорить об эффекте «Зловещей долины», ибо он-то как раз и сводился к тому, что искусственно воспроизведенная человеческая внешность имеет изрядную долю соответствия оригиналу. Создатель листовок о принципах изображения людей вообще имел поверхностное и сугубо прикладное представление. На этом фоне я окончательно потерялся в догадках относительно того, что происходит. Аналогичные объявления о пропаже мне попадались еще несколько раз в центре города. Тогда же мною была поймана еще одна закономерность. Именно эти листовки, где бы они ни появлялись... Кто-то очень быстро срывал. Дольше одного дня они не держались. Как-то раз я увидел парня лет 17-18, сдиравшего разноцветные бумажки возле подземного перехода. Не знаю, на что я вообще рассчитывал, но сразу решил подойти к нему. Неловко извинившись, я сказал, что меня, пожалуй... Могло интересовать одно из объявлений, которое я тут недавно видел, и попросил его дать мне заглянуть в пакет, куда он складывал весь этот бумажный мусор. Он посмотрел на меня с оправданным сомнением, а затем развернулся и просто ушел. Довольно быстрым шагом. По пути он один раз мотнул в бок головой в накинутом капюшоне, словно желая убедиться, что я его не преследую. Я видел, как он перешел дорогу и сел в 22-й автобус. Почему-то я ощутил нечто неприятное, когда над дверью автобуса привычно высветились электронные буквы. Маршрут номер 22. Городское кладбище. Странность вышла на новый уровень 18 ноября, когда я в очередной раз навещал своего товарища. Того, который рассказывал мне об объявлении на двери магазина в Краснооктябрьском районе. И я заметил крупный листок, приклеенный в боковой стене остановки, сразу, как только вышел из маршрутки. Это было реальное объявление об исчезновении человека. Большая цветная фотография, с которой смотрела улыбчивая женщина средних лет, одетая в красный свитер. Снизу полное имя. Возраст, дата исчезновения – 15 ноября, одежда, которая должна была быть на пропавшей, и место, где ее видели в последний раз, возле самого ее дома, адрес которого был указан тут же. Она жила буквально в паре кварталов от моего друга. Повинуясь возникшему импульсу, я достал телефон и быстро щелкнул объявление – Заявившись к другу домой, я почти сразу показал ему фотографию. «Мол, тут у вас ищут кого-то. Глянь». «Может, видел?» Он с минуту пристально рассматривал снимок, а затем проговорил. «Как будто есть в ней что-то знакомое, а как будто и нет». «Глаза большие, две родинки эти, возле носа и на лбу. Попадалось недавно что-то такое». Предположение уже оформилось в моей голове, но я предпочитал не дергать товарища, чтобы не сбить его с мысли. Очень скоро он подтвердил мою догадку, воскликнув. «А, ну точно! Я уже видел ее объявление, когда к бабушке ездил. Кажется, даже тебе говорил!» В ответ я молча указал ему на дату, значившуюся на листовке. Оба крайне удивленные, мы некоторое время выдвигали версии касательно происходящего. Мой друг припомнил теперь, что в Краснооктябрьском под изображением женщины он видел также дату ее якобы пропажи, в качестве которой значилось единственное число – 33. Именно этот возраст исчезнувший был на том объявлении, которое мы сейчас держали в руках». По итогу мы решили, что лучше всего будет наведаться по адресу, где проживала женщина, и попробовать поговорить с кем-то из ее родственников, сообщив всю эту информацию им. Может, это наведет их на какие-нибудь соображения относительно того, кто может быть причастен к постигшему их несчастью. В конце концов, странная листовка о розысках женщины, пропавшей почти три недели спустя, могла быть вывешена в качестве угрозы или намека, понятного, опять же, только узкой группе лиц, искать которых нужно в кругу общения жертвы. Конечно, в том случае, если сегодняшняя моя находка не была продолжением предыдущей серии странных объявлений. В этом я, однако, сомневался потому что в отличие от них имелось конкретное и понятное смысловое наполнение. Наши ожидания отчасти оправдались. По указанному адресу на пороге нас встретил муж пропавшей женщины. Выглядел он спокойным. И только по усталому выражению лица и красным глазам с большими мешками можно было понять, что в жизни у него произошло что-то плохое». Сам он почти ничего не говорил, а историю нашу выслушал. Как мне показалось, без особого интереса. Хотя она и касалась напрямую повода его беспокойства. Только когда мы уже собирались уходить, он, будто чуть не забыв, поблагодарил нас за информацию и быстро закрыл дверь. Наверное, на фоне переживаний, которые он должен был испытывать... Тот странный, разрозненный и неконкретный набор фактов, который мы ему изложили, трудно было воспринять всерьез. Впрочем, уже на следующий день я получил еще одно косвенное объяснение его пассивной реакции. Мне позвонил друг и рассказал, что подозреваемый в исчезновении женщины, по всей видимости, уже нашелся, причем проживал он в одном с моим приятелем доме, Это был местный 40-летний алкаш по имени Николай. Уже почти три года он нигде постоянно не работал, и то и дело просил у соседей денег на водку, а иногда выманивал их под разными предлогами у случайных прохожих на улице. По окрестности пошел слух, что 16 ноября Николай был арестован. Вроде как именно в связи с пропажей женщины. За пару дней до исчезновения она якобы... Жаловалась соседки и подруги по совместительству на то, что неприятный тип, которого она периодически видела в районе, очень внимательно ее разглядывал в очереди в магазине. А потом, еще непонятно с какой целью, тащился за ней до самого ее двора. Хотя сам явно там не проживал, и ранее при ней ни разу там не появлялся. Николай оказался наиболее подходящим под ее описание местным персонажем. Кроме того, сплыла история трехлетней давности, касающаяся обстоятельств развода Николая с женой, который, по словам соседей, по крайней мере отчасти, был связан со склонностью мужчины к домашнему насилию. За исключением этого, эпизодов проявления Николаем агрессии к окружающим замечено вроде бы не было, но оказалось вполне вероятным, что в своей голове он мог вынашивать планы подобного рода, Причем, вероятнее всего, в отношении женщин. В общем, какой-никакой, но кандидат на роль виновника в потенциальном преступлении обнаружился. Правда, мне все так же было неясно, какое отношение он мог иметь к расклеиванию странных объявлений, которые, кроме того, изображали не одну только вышеупомянутую женщину, но много разных людей – я надеялся, что происходящее расследование, хоть у меня и не было к нему никакого доступа, как-нибудь прольет свет на эти нюансы. А друг заверил меня, что всю информацию, которую он узнает сам, обязательно перескажет и мне. А через пару дней я увидел в новостном канале нашего города сюжет о побеге, предположительно опасного преступника, подозреваемого в похищении человека, да, того самого алкаша Николая, который, по словам соседей, пропил последние мозги годы назад. Побег произошел во время следственного эксперимента, проводившегося в лесном массиве недалеко от места проживания злоумышленника и его возможной жертвы. Куда Николай якобы сам привел правоохранителей, чтобы показать место то ли преступления, то ли захоронения тела. Указывалось еще, что во время побега преступник умудрился убить одного из конвоиров и ранить другого, а также, что у него, вероятно, имелись сообщники. Последнее звучало совсем странно, так как представить, что у такого опустившегося и асоциального человека могли откуда-то взяться решительные и опытные компаньоны, было трудно. Деталей побега, однако, в тексте той новости не содержалось, и хотя я усиленно изучал содержимое криминальных сводок в дальнейшем, никаких подробностей по этой теме в новостях так и не появилось. Также не всплыла информации о видеозаписях, запечатлевших предполагаемых преступников до или после нападения. Показывали только иногда фото Николая, в самых общих чертах описывали произошедшее и предупреждали, чтобы в случае встречи с ним свидетель сразу же звонил в полицию и не пытался произвести гражданский арест. Еще малая доля информации известна мне из совсем уж недостоверного источника, а именно из слухов, циркулировавших по району проживания моего товарища, Якобы кто-то из бдительных пенсионеров, и даже, вроде, не один человек, видел, как в первой половине дня 20 ноября к зеленому массиву напротив жилой застройки подъехала гражданская машина, из которой вышли несколько человек в штатском, один из которых держал в руках камеру, и Николай вместе с ними, пристегнутые наручниками, к самому рослому и крупному спутнику из них. Их взаимодействие не оставляло сомнений в том, что это были правоохранители и подследственные. Какое-то время они неслышно говорили о чем-то у входа в лес. Николай несколько раз показывал рукой в сторону ведущего вглубь массива узкой тропинки. Затем вся процессия скрылась за деревьями. Отсутствовали они минут 5-7, не дольше». А затем из леса выскочили трое сотрудников. У того из них, который бежал последним, отсутствовала по плечо правая рука, а лицо и одежда были залиты кровью. Со всей возможной поспешностью троица запихнулась в машину, которая с сырьевом сорвалась с места и стремительно унеслась вдаль. Вот и все. Вышеописанное действо якобы развернулось в самый разгар рабочего дня, на окраине малонаселенного спального района, что может отчасти объяснить, почему у него оказалось так мало свидетелей. Тем не менее, ни на одну камеру этот инцидент не попал, во всяком случае. В посвященных ему сводках такие материалы отсутствовали. Где конкретно произошли эти события, мы с товарищем выяснить не смогли. Равно как нам не удалось узнать, от кого именно пошли слухи о них. Наверное, не очень трудно себе представить, что пребывающий не в полном здравии рассудка пожилой человек, к тому же с острой нехваткой общения, мог придумать такую историю. Или, как вариант, приукрасить увиденное в действительности до неузнаваемости. Как говорила моя бабушка, «Не соврешь, не расскажешь». Дворовые сплетни, правда, говорили, что свидетель был не один. Если так подумать, это изложение событий никак явно не противоречило официальной информации о насильственном побеге Николая, возможно, при помощи сообщников. В этом контексте у меня возникла одна мысль, которую я почти сразу озвучил другу, и он согласился с тем что замеченная мною деталь может выглядеть действительно странно. Если судить по рассказу предполагаемого очевидца, хоть его показания совершенно точно и прошли длинный сломанный телефон, время, которое полицейские вместе с беглецом провели в лесу, было очень недолгим, буквально несколько минут. Это значит, что они бы не успели отдалиться от жилого массива на значительное расстояние, и свидетель вполне мог услышать звуки стрельбы, если такие были. Я, конечно, не силен в правилах проведения следственных экспериментов, но думаю, что участвующие в них сотрудники должны иметь при себе табельное, в обязательном порядке. Однако, как можно заключить из рассказа, ни нападавшие, ни менты к использованию огнестрельного оружия не прибегали. Мне в голову почему-то настойчиво просилась мысль о том, что первым оно было не нужно, а вторые сочли его применение бессмысленным. С тех пор прошло уже два месяца. Красноязычных объявлений о пропаже людей я за все это время не наблюдал, а вот количество полиции на улицах возросло по крайней мере раза в три. Николая до сих пор не поймали». И, как мне кажется, не поймают уже никогда. Не знаю, доволен ли он сейчас своим решением позвонить по телефону со странной листовки, авторы которой разыскивали женщину, которую он, кажется, иногда видел по утрам на автобусной остановке недалеко от дома. Но я почти на все сто уверен, что награда, что бы под этим не подразумевалось, его уже нашла. Друзья, добро пожаловать на мой канал Страшных Историй. Хочу сказать спасибо тем, кто поддерживает меня на Бусти, а особая благодарность Марии Левандовской. Именно благодаря вам озвучка стала выходить чаще, она стала объемнее и появился эксклюзивный формат истории в Телеграм. Хочу запустить эксклюзивный формат также и на Бусти, но пока я не могу придумать, как это сделать максимально по-взрывному. Еще спасибо тем, кто подписывается на телеграм-канал, участвует за закулисье и направляет. И вообще, всем тем, кто слушает или будет слушать озвучку на любой площадке. Обнимаю. Если понравилась история, напишите слова благодарности автору, и чтобы он чаще выпускал новые релизы. Спасибо за прослушивание, и увидимся в историях.